К сожалению, произнеся последнюю фразу, архиепископ потерял сознание, и, влетевшие в комнату хирурги, унесли его на операцию. Да и не стала бы Каури переспрашивать, не попросила бы уточнить. Верь, несмотря ни на что. Подразумевая, что бы ты ни увидела. Но что ее может ждать такого, что способна поколебать веру? Каури прекрасно понимала, что католическая вуду отнюдь не единственная традиция в мире –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 Враг остается врагом, какое бы обличие он ни принял, откуда бы он ни черпал свою силу? К тому же столкновение традиции неизбежно, как восход Солнца на востоке. Более того, именно они придают высший смысл банальным воинам за остатки ресурсов. И резанула. А не от таких ли мыслей предостерегал меня Джезе? Можно ли совместить веру и цинизм?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 пронзительными сиренами. Монсеньор Таллер приложил все силы, чтобы убложить беспощадную посланницу всемогущего Ахо. Однако Каурия не оценила прием. Она прикрыла глаза и шептала неслышащему ее джезы. «Лучше бы ты ничего не говорил».